Часть вторая. Подходы к внешнему миру. Цензура и частная жизнь. Картина, когда какой-то генерал председательствует на совещании редакторов, а в этот страшнейший час разворачивается одно из величайших сражений в истории, больше похожа на сцену из «Шоколадного солдатика», чем на страницу из «Реальной жизни». Комедия Бернарда Шоу «Оружие и человек», которую часто ставили под названием «Шоколадный солдатик». Тем не менее, нам из первых рук, а именно от офицера, который редактировал французские сводки, известно, что подобные совещания традиционно считались военным делом и что в худший момент битвы при Вердене генерал Жофр встречался со своим штабом и они спорили о существительных, прилагательных и глаголах, которые следующим утром должны были появиться в газетах. Вечерняя сводка от 23 февраля 1916 года, говорит Де пьерфе редактировалась в напряженной обстановке. Генерал Бертло из канцелярии премьер-министра только что позвонил по приказу министра и попросил генерала Пелле усилить новость, подчеркнуть масштабы нападения противника. Нужно было подготовить общественность к худшему исходу в случае, если дело обернется катастрофой. Такая обеспокоенность ясно демонстрировала, что ни Центральный штаб, ни военное министерство не смогли убедить правительство в том, что все идет хорошо. Бертло говорил, что генерал Пелле все записывал. Затем он передал мне бумагу с рекомендациями правительства, а еще приказ немецкого генерала фон Даймлинга, обнаруженный у некоторых пленных, который гласил, что этот штурм — величайшая наступательная операция, призванная обеспечить мир. В грамотных руках материал должен был стать свидетельством того, что Германия предпринимает «Гигантское усилие, усилие небывалое, и в результате надеяться на окончание войны». Логика заключалась в следующем. Отступление не должно никого удивить. Когда спустя полчаса я спустился с подготовленным текстом вниз, то обнаружил, что в кабинете отсутствовавшего на тот момент полковника Андрей Кладеля собрались генерал-майор Марис Жанен, полковник Дюпон и подполковник Жан-Шарль Ренуар. Опасаясь, что мне не удастся произвести требуемого впечатления, генерал Пеле сам подготовил предварительную сводку. Я зачитал, что получилось у меня. Мой текст показался слишком нейтральным, текст генерала Пелле, напротив, слишком тревожным. Я специально упустил из вида приказ фон Даймлинга. Если бы я его вставил, то неизбежно нарушил бы привычный для общественности стереотип, превратив новость в нечто похожее на мольбу. Она бы читалась так. А как, по-вашему, тут можно сопротивляться? Я боялся, что людей собьет с толку такое изменение общего тона, и они поверят, что все пропало. Я привел свои доводы и предложил напечатать текст фон Даймлинга в газетах в виде отдельной заметки. Мнения разделились, и генерал Пиле отправился за генералом де Кастельно, чтобы тот принял окончательное решение. Пришел генерал, улыбчивый, скромный, с хорошим чувством юмора, сказал несколько приятных слов о новом литературно-военном совете и просмотрел тексты. Он выбрал вариант попроще, придал больше вес первой фразе, вставив фразу «как и ожидалось», которая несет обнадеживающий характер, и выступил категорически против включения приказа фон Даймлинга, но за то, чтобы передать его журналистам отдельной заметкой. В тот вечер генерал Жофр, внимательно прочитав сводку, ее одобрил. Через пару часов эти две-три сотни слов прочитают во всем мире. В результате в сознании людей нарисуется картина того, что происходило на склонах Вердена, и эта картина либо воодушевит людей, либо накроет лавины отчаяния. И владелец магазинчика в Бресте, и крестьянин в Лотаринге, и депутат в Бурбонском дворце, и редактор в Амстердаме или Миннеаполисе должен продолжать надеяться и в то же время быть готовым без паники принять возможное поражение. Поэтому сообщалось, что потеря территории не является неожиданностью для французского командования. Людям вкладывали в голову, что ситуация опасная, но не из рук вон. На самом деле французский генштаб не в полной мере был готов к немецкому наступлению. Не были вырыты вспомогательные траншеи, не проложены альтернативные дороги, не хватало колючей проволоки. Однако признание такой ситуации родило бы в головах мирных жителей образы, которые вполне могли из неудачи сделать катастрофу. Верховное командование, возможно, и было разочаровано, но все же взяло себя в руки. Наблюдая за схваткой разного рода фракций, обсуждающих компетенции офицеров, находящиеся в своей стране и за границей люди, полные неуверенности и лишенные того единства цели, которые присущи профессионалу, могли бы, погрузившись во все детали, упустить из виду саму войну. Поэтому вместо того, чтобы позволить людям действовать, исходя из всех известных генералам фактов, власти предоставили лишь некоторые из них, причем только в том ракурсе, который наиболее вероятно мог успокоить народ. В этом случае люди, создавшие псевдосреду, знали, какова настоящая. Но через пару дней произошел инцидент, о котором французские военные не знали правды. Немцы объявили, что накануне днем они штурмом взяли форт Дуамон. Это произошло 26 февраля 1916 года. Во французском штабе в Шантилье никто ничего не мог понять. Еще утром 25-го, после вступления в бой 20-го корпуса, ситуация на поле боя изменилась к лучшему — и в донесениях с фронта о Дуамоне не было ни слова. На поверку немецкое сообщение оказалось правдой, хотя никто на тот момент не знал, как именно взяли форт. Тем временем немецкая сводка замелькала по всему миру, и французам нужно было как-то отреагировать. В штабе объяснили произошедшее так. На фоне полного неведения здесь, в Шантильи, о том, как именно произошло нападение, в вечерней сводке от 26-го был представлен его план, достоверность которого, вероятно, тысяча к одному. В сводке об этой воображаемой битве написали так. «В районе форта Дуамон, являющегося аванпостом старой оборонительной системы Вердена, идет ожесточенная борьба. После нескольких неуспешных штурмов, стоивших врагу очень тяжелых потерь, сегодня мы взяли позицию, еще утром занятую противником, который так и не смог отбросить наши войска и продвинулись дальше». Это мой собственный перевод. Английский перевод из Лондона, опубликованный в Нью-Йорк Таймс в воскресенье 27 февраля, выглядит следующим образом. Лондон, 26 февраля 1916. Вокруг форта Дуамон, передового элемента старой оборонительной системы Вердена, идет ожесточенная борьба. После пары бесполезных штурмов, принесших врагу исключительно тяжелые потери. Во французском тексте, читаем, весьма значительные потери. Получается, английский перевод преувеличивает то, что было написано в начальном тексте. «Мы взяли сегодня позицию, еще утром занятую противником, и, несмотря на все попытки врага теснить наши войска, продвинулись еще дальше». В действительности реальное положение дел отличалось от французской и от немецкой версии. Пока на передовой сменялись войска, в беспорядочной череде приказов о той позиции просто позабыли. И в форте остался лишь командир батареи и несколько солдат. Заметив открытую дверь, несколько немецких солдат пробрались внутрь и взяли всех в плен. А затем, немного погодя, расположившиеся на склонах холма французы пришли в ужас, поскольку их обстреливали уже из форта. За форт Дуамон не было никакого сражения, не было никаких потерь. Как никуда не продвинулись и французские войска. Конечно, они окружили форт с другой стороны, тем не менее сам форт находился в руках врага. Однако из сводки все поняли, что форт наполовину окружен. Прямо, конечно, об этом не говорилось, но пресса, как обычно, форсировала события. Военные корреспонденты сделали вывод, что немцам вскоре придется сложить оружие. Через несколько дней они стали задаваться вопросом, почему, несмотря на отсутствие провизии, гарнизон еще не сдался. Пришлось их просить через пресс-бюро не упоминать тему окружения. Редактор французских сводок рассказывает, что на фоне затянувшегося сражения они с коллегами задались целью подавить дух упорных немцев, регулярно сообщая, что те несут ужасные потери. В то время, фактически до конца 1917 года, среди союзников принято было считать, что войну можно выиграть мором и все решат боевые потери. В активную захватническую войну никто не верил. Все вокруг твердили, что ни стратегии, ни дипломатии не имеют значения. Вопрос был в количестве убитых немцев. И рядовые граждане в эту догму более или менее верили, хотя при столкновении со впечатляющими успехами Германии им приходилось постоянно о ней напоминать. Почти дня не проходило, чтобы в сводках не приписали немцам, под видом расплаты, тяжелые потери, чрезвычайно тяжелые, и не рассказали о кровавых жертвах, кучах трупов, массовых убийствах. По радио постоянно передавали статистику Бюро военной разведки в Вердене, начальник которого, майор Куанте, изобрел метод подсчета немецких потерь, дававших поразительные результаты. Каждые две недели цифры увеличивались с тысяч на 100 Заявлялось общее количество в 300 тысяч, 400 тысяч, тысяч убитых и раненых. Потом цифры делились на ежедневные, еженедельные, ежемесячные потери и повторялись на всевозможные лады, производили великолепный эффект. Наши формулировки почти не менялись. По данным военнопленных, немцы в ходе наступления понесли существенные потери. Доказано, что потери. истощенные потерями враг не смог возобновить наступление. Некоторые формулировки, от которых позже отказались из-за частого использования, встречались ежедневно под нашим артиллерийским и пулеметным огнем. Уничтожили артиллерийским и пулеметным огнем. Все это производило впечатление на нейтральные стороны, да и на саму Германию, и помогло создать некий кровавый фон, несмотря на опровержение со стороны немецкого радио Науэн, которое тщетно пыталось разрушить дурной эффект от такого бесконечного рефрена. Основные мысли французского командования, которые оно хотело публично закрепить такими заявлениями, сформулировали в качестве методического указания для цензоров следующим образом. В наступательную операцию вовлечены регулярные силы противника, численность которых сокращается. Нам известно, что призывники 1916 года уже находятся на фронте. Остаются уже призванные в 1917 году и ресурсы третьей очереди — мужчины старше 45 лет и выздоравливающие. Через пару недель истощенная немецкая армия окажется перед лицом всех сил коалиции — 10 миллионов против семи. По словам де Пьерфе, французское командование и само в это поверило. В силу необычайного помутнения рассудка боевые потери истощения наблюдались только у противника. Наши силы словно были этому неподвластны. Такую точку зрения разделял генерал Нивель. Результат мы увидели в 1917 году. Мы выучили, что это называется пропагандой. Группа людей, которые способны лишить других доступа к событию, излагают новости о случившемся исключительно в соответствии со своими целями. То, что в конкретном случае цель была патриотической, никак не влияет на основную мысль. Эти люди использовали свою власть, чтобы граждане стран-союзников видели боевые действия так, как должны были их видеть. Для этого же предназначались данные о потерях, которые предоставлял майор Куанте и которые распространялись по всему миру. Предполагалось, что они натолкнут людей на нужные умозаключения. Война на истощение идет в пользу французов. Но подобное умозаключение выводится не в виде доказательства. Оно почти автоматически рождается на фоне мысленного образа, бесчисленного количества убитых немцев на холмах под Верденом. Учитывая акцент на мертвых немцах и отсутствие упоминания о погибших французах, картина битвы вырисовывалась специфическая. Этой картиной пытались нейтрализовать последствия немецких территориальных захватов и свести на нет впечатление мощи, которое производило их упорное наступление. Такая точка зрения была призвана заставить общественность молча согласиться с деморализующей оборонительной стратегией, навязанной армиям союзников. Общественность, привыкшая к мысли, что война состоит из крупных оперативных передвижений, фланговых атак, окружений и эффектных капитуляций, должна была об этом постепенно позабыть и увериться в ужасной мысли, что война будет выиграна по принципу «у кого убьют меньше». Благодаря тому, что Генштаб контролировал все новости с фронта, Произошла подмена фактов на представления, которые соответствовали этой стратегии. В боевой обстановке генеральный штаб размещается таким образом, чтобы широко контролировать то, что прочитает и воспримет публика. Он контролирует подбор отправляющихся на фронт корреспондентов и их передвижение, читает и подвергает цензуре их сообщения, следит за передачей данных с фронта. Правительство вслед за армией, имея возможность отправить депешу, выдать паспорт, контролировать почту и таможню, налагать запреты, лишь усиливает этот контроль. А также имеет законную власть над издателями, массовыми собраниями и разведкой. Увы, в случае с армией контролировать удается далеко не все. У противника тоже есть сводки, которые в наши дни беспроводной связи невозможно скрыть от стран, держащих нейтралитет. А еще с фронта доносятся разговоры солдат, а когда те возвращаются, то слухи идут еще дальше. За несколько недель до нападения американцев на Сен-Миэль и Мезоргонского наступления во Франции все друг другу все рассказали по большому-большому секрету. Армия — весьма неповоротливый механизм. Именно поэтому цензура в военно-морских силах и у дипломатов почти всегда совершеннее. Меньше людей знают, что именно происходит, поэтому их действия легче отследить. Без цензуры в том или ином виде пропаганда в строгом смысле этого слова невозможна. Для ее ведения необходима преграда между людьми и конкретным событием. Необходимо ограничить доступ к среде реальной и только потом создавать требуемую псевдосреду. Ведь пока люди, имеющие непосредственный доступ к событию, могут неверно понимать то, что они видят, никто другой не может определиться, как именно следует ошибаться при трактовке этого события, если только не понимает, куда нужно смотреть и на что. Простейшая, хотя отнюдь не самый важный вид такой преграды — военная цензура. Всем известно ее существование, поэтому она до определенной степени принимается как должное, на нее попросту не обращают внимания. В разное время и по разным вопросам одни люди устанавливают определенные уровни секретности, а другие их принимают. Граница между тем, что скрывается, поскольку обнародование противоречит общественным интересам, и тем, что скрывается, поскольку это вообще общество не касается, постепенно стирается. В принципе, мы имеем весьма растяжимые представления о том, что является делом личным, частным. Например, информация о размере состояния человека считается частной, и в законе о подоходном налоге аккуратно прописывается положение, чтобы эта информация частной и осталась. То, что продается земельный участок, обычно не тайна, зато таковой может оказаться цена участка. Сведения о заработной плате обычно считаются более закрытыми, в отличие от размера ставки, а сведения о доходе более личными, чем данные о наследстве. Кредитный рейтинг человека доступен лишь узкому кругу лиц. Прибыль крупных корпораций чаще находится в открытом доступе, чем прибыль мелких фирм. Не подлежат разглашению некоторые разговоры, например, между мужем и женой, юристом и клиентом, врачом и пациентом, священником и прихожанином. Закрытыми являются, как правило, и встречи директоров. А еще многие политические собрания. То, что обсуждают на заседании Кабинета министров или в разговоре посла с госсекретарем, в личных беседах или за обеденным столом, по большей части является секретной информацией. Многие считают, что не подлежат разглашению условия договора между работодателем и работником. Когда-то дела крупных компаний считались столь же конфиденциальными, каким сегодня считается вероисповедание отдельного человека. Хотя еще раньше вероисповедание человека считалось вопросом открытым, наравне с цветом глаз. С другой стороны, инфекционные болезни когда-то скрывались, как, например, процессы, связанные с пищеварением. История того, что носит личный характер и входит в понятие привоси, вышла бы весьма занимательной. Иногда представление о личном и общественном сталкиваются очень жестко, как это было, когда большевики опубликовали тайные договоры или когда мистер Хьюз провел расследование по страховым компаниям. Или когда чей-то скандал просачивается со страниц местечковых газет на первые полосы газет Уильяма Рэндольфа Херста. Какими бы ни были причины для приватности, хорошими или плохими, эти барьеры существуют. На конфиденциальности настаивают везде, если речь идет о сфере, которая называется общественными делами. Поэтому крайне полезно задать себе вопрос, как вы получили факты, на которых основывается ваше мнение? Кто на самом деле видел, слышал, трогал, подсчитывал, называл то, о чем у вас сложилось мнение? Был ли человек, который поведал вам о событии, непосредственным наблюдателем? Или наблюдал тот, кто ему самому рассказал о произошедшем, или рассказ о событии прошел не через одни руки? И сколько этому человеку увидеть дозволили? Когда он сообщает, что во Франции думают так-то и так-то, за какой частью Франции он наблюдал? Как он смог это установить? Где именно он видел такую картину? с какими французами ему разрешали побеседовать, какие газеты он прочитал и откуда журналисты этих газет взяли свою информацию. Вам редко удастся получить ответы на эти вопросы. Однако они напомнят вам, сколь сильно отличается общественное мнение от реального события, с которым оно имеет дело. И эта мысль уже вас защитит.